Глава 26. У самого портала, не обращая никакого внимания на герцога Милна, змей притянул меня к себе и шепнул в губы: "Увидишь Тонхина? Брось в него чем-нибудь взрывоопасным, чтобы и близко к моей жене не подходил". "Уверен?" я подняла бровь. Кажется, однажды я метнула в некоего адепта молнию. Закончилось всё весьма неожиданно. «Вредная колючка!» — усмехнулся дарен и поцеловал. «Ладно, сам разберусь. Никуда не выходи из своей комнаты». «Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Высочество!» — не удержалась я. «Ага, так я и поверил!» Улыбаясь, первая шагнула внутрь светящейся синем каменной арки, помахав рукой на прощание. Задумчивый взгляд отца решила проигнорировать». Выбравшись из комнаты с порталом для преподавателей, я мышкой прошмыгнула вдоль коридора к лестнице. Повезло, что время было позднее, и никто мне не встретился. Толкнув дверь в свою комнату, я готовилась к худшему, что там никого нет, что наткнусь на Ронана и Сану, что дальше додумать не успела. И была очень удивлена, встретив в комнате Сильвию, Джордана и расстроенную сестрёнку. Леонса не наблюдалось. Оно и к лучшему. «Лекса!» Подруга бросилась ко мне и крепко обняла. Через мгновение к ней присоединился и Джордан. «Куда ты пропала? Мы боялись, что Даррен забрал тебя из Академии насовсем!» Я с чувством поцеловала Сильвию, улыбнулась её жениху и хмуро уставилась на притихшую сестру. «Нет, но кое-кого грозился забрать и отправить к папеньке». — припечатала я, и Санна ещё больше сжалась. «Не поняла». Сильвия удивлённо посмотрела на меня и перевела взгляд на Санну. «Что случилось?» «Полностью разделяю твоё любопытство», — скрестив руки на груди, заявила я. И добавила. «Нам нужно поговорить наедине, если вы не против. У вас, надеюсь, всё хорошо. Есть новости?» Мы дали клятву и даже немного погостили в столице у родителей Джордана. «Профессор Бруни ходит счастливый, только вот Берт не прилетал», — отрапортовала подруга. Сердце неприятно кольнуло. Надеюсь, у него всё получилось, и он когда-нибудь вернётся. Но сейчас меня больше занимало другое. «Пойдём, Сильвия, кажется, всё-таки что-то произошло». Джордан потянул за руку невесту. «Если что, мы будем в моей комнате». «Лекса, завтра у вас турнир, ты знаешь?» «Да, спасибо, Джордан». Недоумевающие друзья вышли, и мы остались с сестрёнкой одни. Она опустила глаза в пол. «Про отца он, между прочим, не шутил», — строго начала я. «Ты едва мой брак не разрушила». «Я не собиралась его разрушать», — тихо ответила Александра. «Прости». «А почему нельзя было сказать, что ты завела отношения с Ронаном?» У Саны задрожали губы. «Я боялась, что даран узнает и отправит меня прочь из Академии. Но ты именно этого и добилась!» «Алексия, пожалуйста, отговори его от репрессий. У меня пятно исчезло!» Я открыла было рот, но тут же закрыла, едва не прикусив себе язык. и плюхнулась на кровать Сильвии. «Что ты сказала?» Александра вздохнула, подошла к шкафу, вытащила сыворотку и стёрла родимое пятно. Я увидела абсолютно чистую щёку, без малейших признаков проклятия. Бабуля оказалась права. «Не может быть!» – прошептала я. «Неужели свершилось? Но когда вы успели отношения начать?» Сана опустилась на кровать и сложила руки на коленях. И начала признаваться. «Когда ты на Бертик мужу улетела. Ронан постучал. Я совсем забыла, что дверь открывать нельзя. Мы пошли прогуляться...» Быстро продолжила она. «Он оказался таким милым!» Я покачала головой. «Даже не знаю, что тебе сказать. Безумно рада, что ты влюбилась и пятно исчезло». «Но почему не призналась мне?» «Боялась, что ты захочешь моего отъезда. Даррен же, скрипя сердце, согласился меня здесь оставить, а он бы точно узнал, и тебе бы ничего не оставалось, как принять его решение». «Но я бы поговорила с Тонхеном, и вы спокойно могли встречаться в столице, у него есть гостевой пропуск к порталу». Александра вскочила и нервно прошлась по комнате. Остановившись, она твёрдо посмотрела мне в глаза. «Лекса, ты не понимаешь. Я не была уверена, что именно я нравлюсь ему, а не ты. Ведь тебя он встретил первый. И на вечеринке вы были вместе». «Да, ту злополучную вечеринку вряд ли забудешь. Но ведь там ничего не было». «Я должна была удостовериться, что интересуется он мной, а не тобой. Мы же абсолютно разные». «Ну и как?» удостоверилась?» Александра нервно кивнула. «Когда ты уехала в заброшенные земли, мы почти не расставались. Теперь я знаю, что у него есть ко мне чувства. Было сложно объяснить ему агрессию твоего мужа», — призналась она. «Пришлось сказать, что лорд-директор против любых личных отношений, выставляемых напоказ «Так Ронан до сих пор ничего не знает?» — изумилась я. Санна замотала головой. «Я же под вечной клятвой, а в неё входило и то, что принцесса Алексия — это адептка Рейн. Но даже если бы клятвы не было, не стала ничего рассказывать, не посоветовавшись с тобой». «Какие избирательные у тебя причины для советов, Александра?» вздохнула я. «А теперь, что вы собираетесь делать с Тонхеном? То, что ты влюбилась, понятно. А он настроен так же серьёзно?» «Не знаю». тихо прошептала Сана. «Пока всё хорошо, но...» Я подошла и крепко обняла сестрёнку, положив подбородок ей на плечо. Она с явным облегчением ответила мне тем же. «Ладно, с ним сама поговорю. И с Дарреном тоже», заявила я и тут же почувствовала, как вздрогнула Сана. «Увы, это необходимо, чтобы он при следующей встрече твоего жениха не убил». «Он мне не жених!» Слабо запротестовала Александра и всхлипнула. «Как знать?» — улыбнулась я. «Не вздумай плакать. Радоваться надо. Ты же так хотела избавиться от родимого пятна». «Ну, как всегда, доставила тебе много проблем». Она шмыгнула носом. «Как знать?» — повторила я с замиранием сердца, вспоминая, что произошло после нападения змея на будущего родственника. Почему-то не сомневалась, что Леонид станет мужем сестры. Не будет же она повторять ошибок Эммы. Солнце уже давно село, а мы с Александрой никак не могли наговориться. Кажется, о Тонхене я теперь знала больше, чем о собственном муже. Как за несколько дней можно так много всего выяснить? Впрочем, разговорчивость Ронана не подлежала сомнения. Сестра поведала о том, что он старший сын в семье. Очень любит своих родителей, которые приближены ко двору. Кроме зелья увлекается артефактикой, мечтает достигнуть больших высот и с отличием закончить Леонскую Академию Магии. Завидный жених, ничего не скажешь. И откуда только это чудо в нашей Академии взялось? Ах да, по обмену. И прорицательница оказалась права, заметила довольная сестрёнка. Я нашла в Академии свою любовь. Сана, наконец, выдохлась, и я поспешила вклиниться в её восторженную речь. Любовь любовью, а последние новости сестре узнать не помешает. Про поездку в заброшенные земли рассказывать не стала. Как я поняла, с этим уже благополучно справилась Сильвия. А вот про наше неожиданное родство с Кристианом сестре необходимо было знать. Но что поразительно, она не сильно удивилась. «А я думала, что у меня видения странные начались», — поведала Сана. «Позавчера ночью мне сон приснился, что король Кристиан — наш родственник. Решила, что историей перезанималась, а оказывается, это правда». Я едва не подпрыгнула. «Да у тебя способности проявляются!» «Видимо, да», — улыбнулась она. «Но очень обрывочные. И ещё я видела маму, она была как живая». и очень скучала по нам. Я вздохнула. «Вот это вряд ли». Пришлось рассказать о том, что мы узнали и выяснили путём мозгового штурма. Сана прижимала ладони к рту и молча плакала. А я заново переживала вместе с ней. Ведь тогда не было ни времени, ни сил на выражение эмоций. Через несколько минут мы рыдали с Саной вдвоём, размазывая слёзы по щекам. и даже не сразу услышали, как открылась дверь, и в комнате снова появились Сильвия и Джордан. «Тренируетесь вызывать стихию воды?» — хмыкнул артефактник, за что получил тычок от невесты. Подруга тут же подбежала к нам и обняла. «Что произошло?» Мы сбивчиво рассказали о своём новом, пока ещё непризнанном статусе, и о том, что мама, вероятнее всего, погибла. «Правда, я предостерегающе одёрнула сестру, когда она пыталась рассказать больше. Боюсь, даран будет против». У друзей появилась куча вопросов, но им пришлось обождать, пока мы с Анной умоемся и приведём себя в порядок. Я лихорадочно размышляла, как объяснить, откуда мы получили такие сведения, но меня спас неожиданный требовательный стук в дверь. «Если это Ронан, то меня нет», — пискнула Александра, снова наклеившая пятно на щёку. «Почему нет? Вполне можно составить компанию жениху», — пожала я плечами. «Тонхен жених Александры?» — обалдела Сильвия, подходя к двери. «Только он ещё об этом не знает», — хмыкнула я, прячась в ванной. «Сана, иди, только постарайтесь не попадаться никому на глаза», — подумав, добавила я. «Никому это мне?» — послышался знакомый голос, и я стукнулась лбом о стену. «Милая, а ты хорошо подумала?» «Ваше высочество?» Вдруг ехидно произнесла Сильвия. «Проходите, пожалуйста, её величество в ванной». «Неужели топится?» Змей и не думал терять невозмутим. «Милая, не стоит принимать мои слова так близко к сердцу. Подумала ты явно плохо. Впрочем, как всегда». Тут я не смогла промолчать и вылетела из ванной. «Я дура, по-твоему?» Даррен стоял, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к косяку, и язвительно улыбался. «Нет, на дуре я бы вряд ли женился, а вот болтливая — этого у тебя не отнять». «А что хорошего в ваших тайнах Таринского двора? Мне уже голова от них пухнет. Моя сестра и друзья имеют право знать». «Конечно. Твоя сестра лишний раз ведь и слова не скажет, правда, Александра?» Спокойно продолжил змей. Сестрёнка стушевалась, а я подошла к ней и обняла за плечи. «О твоём, брате, могу сказать то же самое». вздорнув подбородок, парировала я. «Видел его?» Принц кивнул. «Его состояние описывать не буду. Ты же умная, сама догадаешься». «Ну, принял это как данность. А письмо от драконов Мартин не получал. Боюсь, послание перехватили. И догадываешься, кто?» «Адриан». Озвучивать было не обязательно, колючка. Пожалей своих друзей. «Не надо нас жалеть!» Сильвия была настроена воинственно. «Вы ушли из гильдии, ваше высочество, а я потребовала добавить вечную клятву особый пункт. Клянусь хранить в тайне всё, о чём попросит принц Даррен. У нас столько крови нет, сколько у вас секретов!» Змей расхохотался. «Всё-таки тебе очень повезло с невестой, Джордан. Я знаю, ваше высочество». С улыбкой ответил артефактник. «Можно просто, даран Небрежно бросил змей и подошёл ко мне, при этом глядя на Сану. Я закрыла сестрёнку грудью, и глаза мужа блеснули Кажется, от столь откровенного взгляда у меня покраснели даже уши. Но сестрёнку от гнева змея нужно было защищать. «Я была права, у неё родимое пятно исчезло», — быстро сказала я. «Аргумент ведь?» «Вот как? А у меня едва не исчезла жена!» «Понятно, не аргумент». «Зануда!» — выдохнула я. «Сам во всём виноват. Раньше надо было признаваться». «Колючка, имей совесть». «В вашей королевской семье иметь совесть не принято». «В нашей?» — ты хотела сказать. Я запнулась. «Лучше поделись, с какой стати твой брат настоял на том, чтобы турнир случился уже завтра». Змей покачал головой. «Мы ещё поговорим об этом, Алексия. Что же касается состязания, на этом настаивал лорд Мариот. Магической почтой пришло сообщение, что леонцы отзываются домой». «Нет», — охнула Сана. «А в чём причина?» — нахмурилась я. «Пока не ясно, чем закончились переговоры Джарла», — ответил змей, и, предвосхищая мой вопрос, ехидно добавил. А для всеобщего блага будет лучше, чтобы ты оставалась в неведении, милая. На твоём месте я бы уже начал готовиться к турниру. Или ты и так в себе уверена, а Эмма снабдила тебя всем необходимым? Эмма?» Одновременно воскликнули потрясённые Сильвия и Джордан. Я кивнула, однако пошла за лучшее не распространяться о приключениях в тюрьме. Даррен прав, о некоторых вещах лучше умолчать. «Возвращение блудной бабули!» — подтвердил змей, посмеиваясь. Я бросила на него хмурый взгляд и вздохнула. Ещё бы один потерявшийся друг вернулся. Знакомый шорох крыльев наверняка был игрой моего воображения. Посмотрев на обалдевших друзей и мужа, уставившихся за мою спину, обернулась к окну и поняла, что это совсем не игра. «Это Берт!» Я, черновид, вполне здоровый, привычно сложил крылья и приземлился на подоконник. Отпустив сестрёнки на плечи, я с радостным боблем бросилась к другу и уткнулась ему в шею. Видимо, Берт не ожидал такой прыти, потому что не удержался и неожиданно свалился на меня сверху. В тот же миг нас осветила огненная вспышка, и я услышала отчаянный крик дарана а также почувствовала чьи-то руки под своей спиной. «Руки?» зажмурилась, почти ослепнув от яркого света и оглохнув от наполнивших комнату громких голосов. «Это что сейчас было?» «Не обожглась?» — раздался знакомый, немного виноватый голос Берта. «Мне пока не всегда удаётся сдерживать трансформацию. Соскучился просто». Я приоткрыл один глаз, затем второй. Потом они оба едва не выпали из орбит. «Ты кто?» Собственно, этот вопрос я и задала нависшему сверху молодому человеку чуть младше меня, с необычными глазами медового цвета и ямочками на щеках. — Не признала? — улыбнулся он, поднимаясь. Дарен схватил меня в охапку, и я очень сильно порадовалась этому обстоятельству. Убедив мужа, что со мной всё в порядке, ожогов, как и других повреждений нет, снова повернулась, улыбающемуся незнакомцу, уставившись на него во все глаза. Длинные русые волосы были растрёпаны, а костюм, надетый, судя по всему, в попыхах, казался слегка великоватым, будто с чужого плеча. Муж, друзья и сестра потрясённо молчали, и я вместе с ними. Первым отмер змей, чей насмешливый голос буквально разорвал тишину. Так вот ты какой, Берт? Первый случай неполной инициации дракона на Тарине или это временное явление? Молодой человек насупился. Откуда ты всё знаешь? Интуиция, хмыкнул Дарен. Ну и звание магистра, разумеется. Я смогла признать другом в незнакомца только по этому выражению лица. На морде оно выглядело абсолютно так же. — Берт? — высвободившись из рук мужа, подошла к ящеру, который уже совсем не ящер, и осторожно коснулась пальцем его груди. Берт засмеялся и стал меня в объятия. — Не может быть! Я тоже удивился, что источник подействовал именно так. Глава клана объяснил это тем, что я полукровка. Но на инициации всё равно придётся выбирать, кем остаться, человеком или драконом. Зато у меня ещё девять лет, чтобы определиться и побывать в любой ипостаси по своему желанию. Я смотрела на него и не могла поверить. А трансформация? Пока контролирую её с трудом, но надеюсь, что со временем станет проще это делать. Расскажи, что там в драконьих горах? «Богиня, что я несу?» Вопрос меня, конечно, интересовал, но возвращение Берта и его история волновали больше. Я с трудом признавала в молодом человеке близкого друга, с которым уже пуд соли съела. Обхватила плечи знакомого незнакомца и не знала, как себя вести. Раньше бы по привычке уткнулась ему в шею, плача от счастья, а теперь боялась дать волю чувствам. Кажется, Берт это понимал». с теплотой глядя на нерешительную меня, и крепко обнимал сам. «Обязательно!» — улыбнулся Берт и огляделся. «Тем более новостей у меня немало. Все в сборе, да? Добрый вечер!» Друзья наконец-то справились с оторопью и подошли ближе. Им, как и мне, хотелось пощупать новоиспечённого полудракона, умеющего превращаться в человека. Но они не решались. И Берт, смеясь, сам хватал их за руки. Мальчишка ещё совсем. Выглядел он лет на пятнадцать, значительно старше девяти, своего человеческого возраста, но всё же младше дарана и Джордана. Когда взаимные приветствия закончились, Берт неожиданно снова повертел головой и задержав взгляд на змеи. И слегка нахмурившись, спросил «А где Альяна?»